«Напоминаю, что вы должны пройти испытания, не используя оружие и техник». Я развеял все свои обращения к небу сразу после оглашения правил еще по пути сюда. Так будет надежней. Я во многом уже даже не задумываюсь над тем, чем встретить врага. Сейчас закроюсь панцирем и сразу же провалю испытания. «Нельзя сходить с места!» С этим сложнее. Пусть даже техника поступи и сорвётся без обращения, но вот шагнуть я все равно успею.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 И я вот-вот должен был дойти до установленного себя предела, исчерпав запасы духовной силы в средоточии. «Удар! Удар! Удар!» И очередной мой пинок пришелся в пустоту. Исчез набегающий на меня призрак, исчез тот, что душил меня, исчез тот, кому я пытался сломать или развеять духовной силой шею. Исчезла хмарь вокруг, открыв мне моих соучеников. Многие корчились на песке, царапая грудь. Хмарь, оказывается, скрывала и звуки. все вокруг заполнилось стонами.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 Прошу принять меня в свой отряд». Риола задумчиво протянула. «Отряд!» Тряхнув гривы волос, обернулась к Береку. «Собрат, берег. Возьмешь меня в свой отряд?» «А!» Он мгновение глядел на нее, затем мотнул головой и перевел взгляд на меня. «А ведь и верно. Кому, как не Искателю, поручить найти этих гарховых сектантов?» Гилай переспросил. «Искателю?» Риола положил руку на приплечье Берека. «Берек, я же...» Он не дал ей договорить,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 «За первые шесть тысяч вдохов мы прошли, наверное, я с мамой и Лейлой после бегства из морозной гряды прошел больше за такое же время, но и вокруг сейчас не вычищенные лесы гряды, а окраины хребта чудовищ. За эти шесть тысяч вдохов мы пять раз отбивались от зверей, причем в один из них мы скорее отбивали Затия, он отошел буквально на пять шагов от берега, обходя упавший ствол, и провалился в мшистый колодец, родственник более привычный мне едожорки.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 Помолчав, все же напомнил ему, а остальным сообщил то, чего они обо мне не знали. «На моем счету уже есть сектанты, так что все, кого мы найдем, ваши». Парни довольно кивнули, лишь Риола скривилась. и тут же добавил. «Риола, никто никого не заставляет. Я вообще считаю, что у каждого свое предназначение. Кто-то горит в драке, а кто-то наслаждается жаром кузни. Если твоё это алхимия, то я ни слова тебе не скажу». Теперь кивнула и она.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 Нефис оскалился. «Ты еще спрашиваешь, старший Ремило?